Глава 4. Мы едва не забыли мою сумку, но буквально в дверях нам в спину кашлянул Свен. И когда Григ обернулся, минотавр пальцем указал на аксессуар. В коридоре вновь произошла небольшая заминка, но на этот раз уже технического характера. Григ стукнул когтем в админскую изычки гаркнул. Дик, документы на Ледяверер. Их нам выдали спустя несколько секунд. Тот самый перенёк, который впустил меня в обитель иных, сунул себе в самый обычный конверт. Если бы не жуткая слабость, я бы даже не подумала прижиматься к мужчине, который выглядел как двуногий крокодил. Но сил было так мало, что я наплевала на внешность и даже на шапошное знакомство. Я пострадавшая, он опер. Ничего личного. Не представляю, что думал об этом сам Григ, но вёл он себя очень сдержанно и корректно. Молча нёс меня, сумку и документы, так непринуждённо, словно занимался этим практически ежедневно. И только на улице, где уже давно стемнело, меня всего на несколько секунд опустили на асфальт, но лишь для того, чтобы снять сигнализацию авто и помочь мне устроиться на заднем сиденье. Как самочувствие? С искренним участием поинтересовался Григ, пока я с удивлением и некоторой завистью осматривала огромный чёрный внедорожник с невероятно вкусно пахнущими кожаными сиденьями. Воды? Витаминок? Витаминок? Да. Есть у нас особый загадочно проговорил Себек. Сел на водительское сиденье и принялся рыться в бардачке. Вот. На вкус как обычные скорбинки, но бодрят получше энергетиков, как раз на случай резкого упадка сил. Не откажусь, спасибо. Мне выдали несколько витаминок, бутылку с питьевой водой, и только после того, как я всё съела и запила, грек посоветовал мне пристегнуться и завёл авто. Ну как? Спустя несколько минут поинтересовался почти добровольный сопровождающий, ловя мой взгляд в зеркале. Уже лучше. Хотела вновь поблагодарить я, но тут поняла, что что-то не так. Чёрт возьми, да всё не так. Сморгнула, но картинка не изменилась. Перевела обескураженный взгляд с отражения на самого Грига, затем снова на его отражение и сморгнула опять. Невероятно, но в зеркале отражались человеческие глаза и часть лица. человеческого. Что-то не так, Екатерина Александровна? напряжённо уточнил Опер. Нет, нет. Я поторопилась убедить дружелюбного представителя иных, что всё в порядке. Витаминки действительно помогают, спасибо. Чувствую себя намного лучше. И если вас не затруднит, то можно просто Катя. Договорились. Явно повеселил крокодил и тоже пошёл навстречу. Тогда и я, просто Гриша. А мы едем. Немного запоздала, переполошилась я. Домой, к тебе. Адрес я подсмотрел, не переживай. Доставлю в лучшем виде. Изы лихватки подмигнул своим человеческим отражению. Затем с сожалением вздохнул и с явно напускным страданием добавил: "Жаль, что ты иллюзий не видишь. Почему?" Я пришла в себя настолько, что уже могла на равных участвовать в диалоге. А с учётом того, что мне хотелось расспросить Грига о тысяче вещей, которые, как оказалось, окружали меня всегда, это невероятно радовало. «Я б с тобой замутил». Тоном заправского Казановы промурлыкал крокодил. «М-м-м-м!» Я даже опешил на несколько секунд. Но затем взяла себя в руки и весьма скептично заметила: Я, конечно, признаю, что порой бываю неотразима, но ты прости, но ты крокодил. Себек поправила меня с обидой. Непринципиально, заупрямилась я. Выглядишь как крокодил. Неужто у нас в городе нет дам твоей расы? Нет, уныло выдохнул Григ. Нас вообще мало. Не местные мы, да ещё и древние, как...» Явно сдержавшись, чтобы не выдать что-то не слишком цензурное, Грек вздохнул снова. «В общем, мало. Эволюция, мутация, вырождение. Может, и подамся когда-нибудь на историческую родину, когда совсем уж припечёт». Грек говорил так прониктовенно, с такой искренней тоской, что на мгновение мне стало его так жаль, что даже в нас сузищало. Но не успела я подобрать нужных слов поддержки, как Опер встряпенулся и совсем другим тоном добавил. Но пока не припекло, и кроме тебя никто мою истинную сущность не видит, я очень даже пользуюсь успехом у хорошеньких дам среди людей. Верю, судя по тому, что мне видно в зеркале иллюзия как минимум Аполлона. Вот бы на него в большое зеркало посмотреть. Хм. Вот и ваш замок, мадмоазель. Лихо заруливая в мой двор, провозгласил Григ. Как самочувствие? Практически идеальное. Поблагодарил я спутника искренней улыбкой. Спасибо за доставку и витаминки. Может, чаю? Чаю? заинтересованно переспросил опер и обернулся ко мне, сияя всеми своими двумя стами крокодилями-калаками. «Тогда, может, забежим за печеньем или тортом? Одна живешь?» Одним взглядом я постаралась выразить все то возмущение, которое меня охватило. Но почему некоторые индивиды мужского пола думают, что приглашение на чай — это лишь завуалированное приглашение в постель? В моём понимании чай — это чай. Понял, осознал, исправлюсь. А он не безнадёжен. Я сухо ответила на его вопросы. В магазин не стоит. К чаю у нас что-нибудь точно найдётся. А живу не одна, с братом. Измайлов Павел Александрович. Знакомо имя? А-а-а. В голосе Сибека послышалось искреннее разочарование. «Мозгоправ? Как же? Знаю. Одного не пойму. Как вы можете быть родственниками? Он же зануда, а ты...» И восхищенно закатил глаза. Родители постарались. Тихо хмыкнула я, и мы отправились ко мне домой. И вновь, если бы не крокодили и внешность моего спутника, я бы в полной мере почувствовала себя самой-самой. Грик, проявляя редкую в наше время галантность, сначала открыл передо мной дверь авто и подал руку. Затем аккуратно придержал за талию, когда я неуверенно пошатнулась. Следом открыл дверь подъезда и все время, пока мы поднимались по лестнице на третий этаж, бдительно следил, чтобы я не оступилась. Но лишь перед дверью квартиры я вспомнила еще кое о ком. Грик, а как ты относишься к собакам? «А кто у нас собака?» — деловито уточнил опер. «Тузик». И мило улыбнулась. «Вообще лажу», — уверенно и очень серьёзно кивнул Сибек. «Но опять же многое зависит от собаки. Пёс большой? Вредный?» «Ласковый», — стараясь не рассмеяться, иронично прищурилась я и, наконец, открыла дверь. «Паш, я дома! С гостем! Тузик, фу!» Наша квартира не могла похвастать большой прихожей. Так что, когда внутрь прошёл насторожённый грек, не сводящий взгляда с припавшего к полу тузика, я поторопилась в свою комнату, чтобы переодеться, буквально на ходу раздавая указания. Тапки там, кухня там. Тузик очень добрый, но тур ему не понравился. Так что будь аккуратнее. Разберёмся. Со знанием дела усмехнулся Опер и присел перед псом на корточки. Чем они занялись дальше, я уже не видела, закрыв за собой дверь спальни и буквально рухнув в кресло. Господи. Какой длинный был день. Новый он ещё не закончен. Выдохнула, собрала волю в кулак, скинула туфли на пол, а сумку и пиджак на кровать. Колготки полетели туда же, а я отправилась обратно. Как успехи? Поинтересовалась я прежде всего у Грига, который так и сидел перед тузиком. Надеюсь, положительные. Не очень уверенно отозвался опер, на что мой пёс заинтересованно наклонил голову. Твой питомец невероятно умён и, судя по всему, тоже видит сквозь иллюзии. В принципе, это не редкость, но и не обыденность. Животные вообще иногда вызывают у меня закономерный вопрос: притом цели они наши? Или, может, истинные хозяева планеты?» Моё скептичное хмыканье совпало с появлением Пашки в дверях его комнаты. Немного заспанный, словно уже лёг, Павел Свет Александрович, одетый в домашние брюки и видавшую виды мятую футболку, неприязненно поприветствовал моего гостя едва заметным кивком. Грик «О, Павел Александрович, вечер добрый!» В отличие от Пашки, Опер фонтанировал жизнерадостностью. Торопливо поднялся, вытянулся в струнку и отчитался. Вот, доставил вашу сестрёнку в целости и сохранности. Прямым рейсом без остановок от порога до порога, так сказать. Доставил это хорошо. Тихо процедил Пашка, пугая меня не свойственным для него поведением. А теперь разворот и марш отсюда. И чтобы наги твой здесь больше не было. Мы с тобой о чём договаривались? Павел Александрович, как вы могли подумать? Искренне возмутился Григ и приложил когтистые лапы к мощной груди. Да я когда узнал, что Екатерина Александровна ваша сестра, так сразу себе и сказал. Григ, эта девушка не про тебя. Даже не смей. В этот момент стоящий напротив него хмурый, но тонкокостный Пашка показался мне таким щупленьким и маленьким, что моментально захотелось встать между ними. Что я и сделала, но пока лишь на словах. Эй, ребята, а ну прекращайте прожигать друг в друге дырки. Что за дела? Гриша, Паша, Гриша? Я издвительно уточнил братишка и очень выразительно приподнял бровь, смотря на себе как холодно и неприязненно. «Катя, прощайся с товарищем, ему пора. И чтобы рядом с тобой я его больше не видел». «А вот это уже не тебе решать», — рассердилась я. «Если у тебя к Григу личная неприязнь, то это не значит, что она тут же передастся мне воздушно-капельным путем». Или ты сейчас же объясняешь, в чём причина твоего врождённого поведения? Или Екатерина Александровна? Торопливо перервал меня Григ. Только не ругайтесь. Всё дело в том, что я пациент Павла Александровича. А ещё я жуткий бабник, и он, судя по всему, думает, что вы моя новая цель. Тут его наичестнейший взгляд устремился на хмурую пашку. и себе вновь с чувством приложил лапы к груди. Но это не так. Я всего лишь выполнял поручение начальства, клянусь. Да и сама Екатерина Александровна никогда не пойдёт жертвой моего безграничного обожания, потому что видит моё истинное лицо. Проникновенно, почти поверила. Но Пашков, в отличие от тихо хмыкнувши меня, вынес лишь одно, причём явно до этой минуты ему неизвестное. ти под личиной? И прищурился, словно это могло ему помочь рассмотреть правду. Немного откровенно смутился Опер. Тут я не удержалась. Засмеялась так, что на глазах выступили слёзы, а эти двое посмотрели на меня как на дурочку. Правда, в глазах Грига я, кажется, увидела лёгкую обиду. Так, ребят, давайте чай пить, а? Я ещё не ужинала, между прочим. А давайте. Явно воодушевлённая сменой темы, радостно хлопнул в ладоши Опер. "Где, говорите, у вас кухня?" "Сначала в ванную". Я категорично указала на нужную дверь. "Кать, да что тут мыть-то?" Усмехнулся на это Григ и предъявил мне свои огромные ладони, покрытые мелкой тёмно-зелёной с серыми прожилками чешуёй. А заодно весьма внушительный когти. Руки, повторила я и себе к страдальчески вздохнув, поплёлась в ванную. Командирша. Фыркнул на это Пашка и первым свернул на кухню, при этом явно собираясь устроить мне допрос. Что и произошло? Как только он плюхнулся за стол и многозначительно подпёр подбородка кулаком. Рассказывай. Тебе с какого места? лишь небрежно уточнила я, по ходу дела включая чайник и заныривая в холодильник. Желательно всё и подробно. Но начать можешь с лучины. Кто он под ней? Не поверишь. Крокодил. Хохтнула я и начала расставлять на кухонном столе колбасу, сыр, паштет и прочие вкусности, из которых можно было быстренько соорудить кучу бутербродов. Себек. Недовольно очеканили от дверей. Я себек. Ой, да ладно. Я чувствовала, что это не та обида, после которой расстаются врагами, а просто небольшое недовольство. Паша-то не знает, как выглядит Себеки, так что ему твоё уточнение ничего не скажет. Ну сам посуди. Морр. Лицо у тебя как у крокодила. Шкура серо-зелёная чешуя, как у крокодила. Руки. Таким рукам крокодил вообще обзавидуется. Разве что умён и харизматичен, совсем не как крокодил. Плюс разговариваешь, ходишь на двух ногах, да и хвоста... Кстати, есть хвост? Нет. Торопливо открестился от лишнего добра опер. Вот. Я норовоучительно подняла палец, не прекращая сооружать сразу кучу бутербродов, потому что, судя по голодному блеску в глазах севшего за стол Грига, делиться придётся не только с Пашкой. И хвоста нет. а в остальном классический крокодил с себячьей внешности. Вот за себячью, как ты выразилась, внешность почти обидно. Судя по тону, Грик пытался надуть губы. Но все это моментально прошло, когда на стол были водружены сразу три тарелки с путербродами, кружки с чаем, сахарница и сливочник. Богиня! Несколько минут за столом стояла почти идеальная, умиротворённая тишина, прерывающаяся лишь едва уловимыми звуками от хлёбования, откусывания и пережёвывания. На кухню опустилось сытое счастье. Бутерброды сменились вафлями, по кружкам вновь был разлит чай, и мой любопытный пратишка решил, что вновь пора поднять вопрос о том, что произошло за этот вечер без него. Так что Зарегистрировали тебя? Ага. Я теперь окончательно и бесповоротно Тёмная леди Аверьер, ответила я без особого энтузиазма. Ладно, хоть больше не невеста. Спасибо Гришному начальнику. Заодно выяснили, что магией не владею, но умею видеть сквозь иллюзии, и теперь должна отделу 3 услуги данного характера. Ты уверена, что оно того стоило? Недовольно нахмурился мой родственник-перестраховщик. Абсолютно. Павел Александрович, вдруг непривычно робко, подгол голос Григ, расправив в 60-й, нет, нет, я не считала вафель. А можно я это, ну, за Екатерину Александровну немного поухаживаю. Тон Грига был таким умоляющим, а ответный взгляд Пашки таким негодующим. что меня моментально разобрал неуместный смех, но я сумела сдержаться. А ничего, что я тоже тут. Сидите, сидите, широко улыбнулся мне невероятно настойчивый в своих притязаниях крокодил и снова устремил умоляющий взгляд на пашку. Прямо как тузик, которому колбасы не перепало. Кстати, о нём. Паш, ты тузик в уголке Да, сразу как приехал. Отмахнулся братишка и ещё сильнее нахмурился, явно собираясь пересмотреть Грига. Мальчишки, ей-богу. Но чай уже допит, и я не прочь отправиться в кровать, поэтому Григ, я не буду с тобой встречаться. Почему? Морда не вышел. На меня посмотрели самые несчастные крокодили глаза на свете. «Расы, Гришенька!» Я с сочувствием погладила опера по когтистой лапище. «Ну и мордой в том числе, если уж быть честной до конца. Мне и люди-то далеко не все нравятся, а тут ты. Нет, ты просто душка, и я буду очень рада с тобой дружить, но даже мысленно не могу представить, как с тобой можно целоваться. Не хмыкай. Уверена». Ты легко сможешь найти себе девушку позговорчивее и посимпатичнее. Архангельск, конечно, не Москва, но и у нас есть красавицы, достойные твоего внимания. Ты разбиваешь мне сердце. Тоскливо вздохнул Себек и ловко стянул с тарелки последнюю вафлю. Задумчиво проживал, допил остатки чая и после этого так же тоскливо обратился к Пашке. «Павел Александрович!» А у вас найдётся завтра для меня пара свободных часов. Кажется, у меня депрессия. Меня только что бросила девушка моей мечты. Пояц фыркнул я и покачал головой. Давай на других своё обояние растрачивай. Я же вижу, что ты блефуешь. Екатерина Александровна, и почему ты такая умная, а? А ещё волосы русые и длинные. Страдальчески закатив глаза, Сибек вздохнул последний раз, а потом резко перешел на серьезный тон. «А если честно, то ты и права. Кажется, я немного увлекся. Прошу прощения. Надеюсь, не обидел?» «Ничуть. Поверь, всего несколько дней назад мне признавался в любви призрачный ящер. Это было незабываемо». Хмыкнув, Поняла, что проговорилась и прикусила язык, но было поздно. Кать, мне кажется, тебе тоже нужна консультация психиатра, задумчиво отметил братишка. Обязательно, как-нибудь на днях, быстро-быстро закивала я, глянула на часы и преувеличенно бодрым тоном поинтересовалась. Поели, попили? Пара и честь знать. «Кое-кому еще Тузика перед сном выгуливать и завтра на работу». «Я провожу». Грик тут же поторопился встать из-за стола и застыл в позе на изготовку. Нечего темным леди одним по ночам шататься. «Это уже перебор. Я уже год как Тузика выгуливаю, и еще никто... Пока никто. Не каркай. Сибеки не каркают», — улыбнувшись так, что стало понятно Грик. Сибики молча съедают всех провинившихся, Григ сурово закончил. Тур сказал: "Проводить и убедиться, что ты в порядке. А если снова слабость накатит и ты упадёшь на улице, кто будет виноват?" Я задумалась и поняла, что в чём-то он прав. Чем чёрт не шутит. Район у нас спокойный, но что-то в последнее время мне с новыми знакомыми не везёт. То аверы, то туры, то сибики. Кстати. Григ, иди сюда. Я обошла оперу и направилась в гостиную, где включила свет и приблизилась к зеркальной горке. Встань рядом. Хочу кое-что проверить. Григ слегка удивился, но послушно проследовал за мной, подошёл и вопросительно приподнял бровь, встретившись со мной взглядом в отражении. Так? И что? Ого! Только и смогла выдохнуть я, когда проморгалась от удивления и оценила все то, что было дано видеть остальным. Это было что-то. Самый красивый, русоволосый и голубоглазый опер из всех, кого я когда-либо видела. Лет тридцать, не больше. Шальная челка на бок, сексапильные ямочки на щеках, чувственные губы с соблазнительным изгибом. длинные густые ресницы и просто божественное телосложение, которое так и манило выяснить. Есть ли под этой тёмно-зелёной рубашкой выждленные кубики пресса? А затем я посмотрела направо. Это был шах. Мат и крокодил. Катя немного опасливо позвал меня Григ. С тобой всё в порядке? Да, в полном Тогда что с лицом? Я увидела Элизию в отражении. Настал мой черёд вздыхать тоскливо. И это несправедливо. В глазах себе ка сначала зажглись огоньки понимания, а затем и азарта. Тогда, может, и грешаня многозначительно поиграл чешуйчитыми бровями. Не может С грустью покачала я головой. Иллюзии я вижу только в отражении, а глядя на тебя, вижу кра себека. Прости, только друзья. Если, конечно, сам хочешь. Эх, не прокатило. Чуть поморщился Опер, но с явной самоиронией. Придётся всё-таки искать утешения в объятиях менее разборчивых красавиц. Ладно, гулять ты идём, подруга. Погуляли мы отлично. Пусть внешне грик был крокодил-крокодилом с обеком, но собеседником и просто приятелем он оказался превосходным. Постоянно шутил, рассказывал невероятные захватывающие истории из оперских будней, ист ностальгией вспоминал курьёзные случаи с девушками, которые порой так настойчиво вешались ему на шею, что ему приходилось покидать место свиданий чуть ли не с боем. На мое справедливое замечание, что можно было бы и поневзрачнее иллюзию наложить, Грик лишь возмущенно округли глаза, и больше мы эту тему не поднимали. Гуляли мы практически до одиннадцати, и за это время я много чего узнала. О личности шефа Гриша не рассказывала неохотно, обмолвившись, что он не простой волк-оборотень, как остальные, а какой-то очень могущественный оборотень и вообще не волк. Кроме того, меня собирались при случае познакомить с остальными операми, которых я не застала в офисе, и пообещали, что я очень удивлюсь, когда их увижу. Заодно Грек рассказал, что в выданных документах есть ссылка на сайт и иных, и мой пароль. Именно на этом сайте я смогу не только ознакомиться с правилами поведения, дабы не влипнуть в нехорошую историю по неведению, но и стать участницей местных форумов и чатов. Там можно пообщаться с другими нелюдями и просто теми, кто в курсе жизни нечеловеческого населения нашей планеты. В итоге спать я легла уже в 12-м часу, выгуленная настолько, что сил у меня хватило только на чистку зубов. Клятвенно заверила себя, что завтра же займусь штудированием правил и законов иных. На работе. Но уже завтра. Все завтра.